Ричард поцеловал Келен, и мужчины вышли на улицу. Келлен стояла на пороге и смотрела им вслед. Чандалин, увидев ее, сделал вид, что перебирает стрелы. Заметив это, Приндин и Тосидин постарались спрятать улыбки. Ричард огляделся. Его явно беспокоили те, кто шел позади. По сравнению с ним они казались карликами. Но у каждого карлика имелся лук с отравленными стрелами, и далеко не все испытывали к Ричарду симпатию. Кэлен невольно поежилась. Везелин, стоящая рядом, словно прочла ее мысли. «Саведлин обещал проследить, чтобы с Ричардом ничего не случилось», — сказала она. «Не тревожься, Чандалин не станет делать глупостей». «Вопрос только в том, что именно он считает глупостью». ответила Кевин. Везелин вытерла руки о подол и повернулась взглянуть, чем занят Сиддин. Тот ковырял пальцем землю, до крайности недовольный тем, что его оставили дома. Постояв над ним несколько мгновений, Везелин легонько шлепнула сына тряпкой. «Беги, играй!» Сиддин стрелой вылетел за дверь, а Везелин повернулась к Кевин. «Молодые не понимают, как прекрасна жизнь!» Она покачала головой. И как коротко. «Наверное, поэтому всем нам хочется вернуть молодость?» Везелин кивнула. «Наверное». Ее смуглое лицо осветилось прелестной улыбкой. «Так какой цвет ты предпочитаешь для свадебного платья?» Кэлен задумалась, улыбаясь своим мыслям. «Ричарду нравится синий». «Прекрасно!» — воскликнула Везелин. У меня есть как раз то, что нужно. Я приберегла его для особого случая». Везлин ушла в маленькую спальню и вернулась с небольшим свертком. Присев рядом с Кэлен, она развернула его и положила ей на колени великолепный отрез глубокого синего цвета. По темному фону были рассыпаны голубые цветы. Кэлен подумала, что из него выйдет умопомрачительное платье. Она пропустила ткань между пальцев. — Какая прелесть! Откуда он у тебя? Выторговала у северян. Она похлопала себя по голове. Им понравились мои глиняные чашки, и я обменяла их на ткань. Кэлен знала, сколько стоит такая ткань. Везелин пришлось отдать за нее гору посуды. — Я не могу принять его, Везелин. Ты заработала его тяжелым трудом, он твой. Везелин критически оглядела голубую ткань. «Глупости. Вы научили нас делать крыши, которые не протекают. Вы спасли моего сына от призраков, а заодно избавили нас от этого старого дурня, Тофалара. Мой муж стал старейшиной, и он никогда не был так счастлив, как в тот день. Когда Сиддина похитили, вы отыскали его и привезли назад. Вы убили того, кто хотел поработить весь мир». что, по сравнению с этим, жалкий клочок ткани? Я буду гордиться тем, что мать-исповедница Срединных земель наденет на свадьбу платье, сшитое моими руками. Я знаю, у тебя множество изысканных нарядов и диковинных вещей, привезенных издалека. Но что еще я могу подарить своей подруге? Не я делаю тебе одолжение, одолжение делаешь мне ты. Глаза Кэлен наполнились слезами. Ты даже не представляешь, как я счастлива слышать твои слова, Везелин. Быть исповедницей значит внушать людям ужас. Сколько я себя помню, люди боялись и избегали меня. Никто не относился ко мне как к женщине, никто даже не говорил со мной как к женщине. Только Ричард разглядел во мне меня. Ни одна хозяйка не приглашала меня в свой дом. Ни одна мать не разрешала мне подержать в руках ее ребенка. Она вытерла слезы. — Это платье станет самым красивым и самым дорогим из всех, что у меня есть и будут. Я буду носить его с гордостью, потому что его сошьет мне подруга. Везелин, прищурившись, глянула на нее. — Когда твой мужчина увидит тебя в этом платье... Ему сразу захочется сделать тебе ребеночка. Кэлен засмеялась сквозь слезы. Она никогда не позволяла себе даже мечтать, что кто-то будет относиться к ней иначе, чем как к исповеднице. Все утро они занимались шитьем. Везелин радовалась тому, что она это платье сошьет, а Кэлен тому, что будет его носить. В Эйдендриле было множество искусных портних. но ни одна не смогла бы сравниться с Везелин с ее костяными иглами. Устав от работы, они перекусили лепешками из ставы и куриным бульоном. Везелин сказала, что продолжит шитье вечером и спросила, не хочет ли Кэлен заняться чем-нибудь еще. Кэлен ответила, что с удовольствием приготовила бы что-нибудь. Бывая в племени Тины, Кэлен никогда не ела здесь мяса. Она знала, что люди Тины едят человечину, едят своих врагов, чтобы узнать их тайные мысли. Не желая никого оскорблять, она говорила, что не ест мясо вообще. Зная об этом, Везелин предложила потушить овощи, и Кэлен с радостью согласилась. Тем более, что вчера Ричард отреагировал на мясо довольно странно. Они нарезали таву и еще какие-то неизвестные Кэлен овощи. Добавили перец, фасоль, орехи и, приправив все это зеленью с сушеными грибами, положили в большую кастрюлю. Везелин подбросила в огонь поленьев и, сказав, что мужчины вряд ли вернутся до темноты, предложила сходить к большим печам на площади, поболтать с другими женщинами, а заодно испечь хлеб. Кален согласилась. «Мы будем обсуждать твою свадьбу», — сказала Везелин. Свадьба — это такое событие, о котором всегда приятно поговорить, особенно она улыбнулась, если рядом нет мужчин. Кэлен с радостью обнаружила, что теперь молодые девушки уже не стесняются ее и охотно с ней разговаривают. Женщинам постарше не терпелось обсудить предстоящую свадьбу, а молодых интересовали далекие страны. Еще им хотелось знать, правда ли, что мужчины повинуются матери исповедницы и исполняют ее приказы. Затаив дыхание, они слушали рассказы Кэлен о Совете и о том, как мать-исповедница защищает народы, вроде их собственного, от угрозы вторжения со стороны больших и сильных государств. Кэлен объяснила, что пользуется своей властью над людьми только в крайнем случае и в равной степени служит всем народам Срединых земель. Когда ее спросили, приходилось ли ей командовать армиями во время битв, она сказала, что ее обязанности заключаются как раз в том, чтобы избежать битв. Наконец, девушкам захотелось знать, много ли у Келлин служанок и, естественно, платьев. Последний вопрос вогнал ее в краску, а более взрослые собеседницы заметно забеспокоились. «Самое красивое платье...» «Из всех, что у меня есть, это то, которое сошьет Везелин», — ответила Келлен. «Потому что она сделает это в знак дружбы, а не по приказу. Нет большего сокровища, чем дружба. Я бы согласилась отдать все, что у меня есть, и голодать, лишь бы иметь настоящего друга». Этот ответ понравился всем — и старым, и молодым. и разговор к удовольствию Кэлен вновь переключился на предстоящую свадьбу.